Глава шестая. Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещаясь сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жневье, видел всех своих охотников. На супротив от Николая были зеленя, И там стоял его охотник, один в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих Николай услыхал редкий гон известной ему собаки Волторна. Другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе. И вся стая, свалившись, погнала по отвержку по направлению к зеленям, прочь от Николая. Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне, на зеленях, покажется лисица. Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал, Красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по зеленям. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги, обводя вокруг себя пушистой трубой, хвостом. И вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и... Все смешалось, и звездой врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки. К собакам подскакали два охотника, один в красной шапке, другой — чужой, в зеленом кафтане. — Что это такое? — подумал Николай. — Откуда взялся этот охотник? — Это не дядюшкин. Охотники отбили лисицу и долго, не трача, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади с своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога, условленный сигнал драки. «Это илагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует», — сказал стремянный Николая. Николай послал стремянного подозвать к себе сестру и Петю, и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки. Николай, слезший с лошади, остановился подле гонщик с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тараках и подъехал к молодому барину. Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно, но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз был у него подбит, но он, вероятно, и не знал этого. — Что у вас там было? — спросил Николай. — Как же! Из-под наших гончих он травить будет! Да и сука-то моя мышастая поймала! Поди и судейсь! «За лисиц хватает! Я его лисицей, ну, катать! Отдай в тараках! А этого хочешь?» — говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит своим врагом. Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная и лагинская охота. Охотник-победитель въехал в толпу охотников. И там, окружённый сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг. Дело было в том, что Илагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах по обычаю принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из под чужих гончих. Николай никогда не видал Лагина, но, как и всегда в своих суждениях и чувствах, не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно, взволнованно ехал теперь к нему, крепко сжимая арабник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага. Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стремянными. Вместо врага Николай нашел в лагере представительного, учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, И Лагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось, что велит наказать охотника, позволившего себе травить из-под чужих собак. Просил графа быть знакомым и предлагал ему свои места для охоты. Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что-нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. Илагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и, приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и по страсти к охоте, и по красоте своей, про которую он много слышал. Илагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше. Идти до Илагинского угоря надо было полями. Охотники разровнялись, господа ехали вместе. Дядюшка Ростов и Лагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам. Ростова... Особенно поразила своей красотой небольшая, чистопсовая псовая узенькая нос стальными мышцами, тоненьким щипцом, мордой и на выкате черными глазами краснобегая сучка в своре Илагина. Он слыхал про резвость лагинских собак и в этой красавице сучки видел соперницу своей милки. В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его краснопегую суку. «Хороша у вас эта сучка», — сказал он небрежным тоном. «Резва?» «Это?» «Да, это добрая собака, ловит», — равнодушным голосом сказал Илагин про свою краснопегую ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. «Так и у вас, граф, у молотом не хвалится. продолжал он начатый разговор. И, считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Элагин осмотрел его собакой и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза, своейю шириной. — Хороша у вас эта пегая. Ладно, — сказал он. — Да, ничего скачет, — отвечал Николай. — Вот только бы побежал в поле русак матерый, Я бы тебе показал, какая это собака, — подумал он, — и, обернувшись к стремянному, сказал, что даст рубль тому из охотников, кто подозрит, то есть найдет лежачего зайца. «Я не понимаю», — продолжал Элагин, — «как другие охотники завистливы на зверя и на собак? Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться. Вот съедешься с такой компанией». «Уже чего же лучше?» Он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей. «А это, чтобы шкуры считать, сколько привез, мне все равно. а Или чтобы мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя. Мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потому я сужу. — а ту его! — послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре бугрежневья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно «Ату его!». Звук этот и поднятый арабник означали то, что он видит перед собой лежачего зайца. «А, «А, подозрил, кажется», — сказал небрежный Лагин. «Что же, потравим, граф?» «Да, подъехать надо». «Да что ж, вместе?» — отвечал Николай, вглядываясь в ерзу, — и в красного ругая дядюшки в двух своих соперников с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак ну что как сушей оборвут мою мелку думал он рядом с дядюшкой и лагином подвигаясь к зайцу матерый спрашивал илагин подвигаясь к подозревшему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая ерзу а вы михаил конноович Обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись. — Что мне соваться? Ведь ваши, чистое дело, марш по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померите своих, а я посмотрю. «Ругай! На, на — Ругай! — На-на! — крикнул он. «Ругаюшка — Ругаюшка! — прибавил он невольно этим уменьшительным, выражая свою нежность и надежду. возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала, скрываемые этими двумя стариками и ее братом, волнение, и сама волновалась. Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником. Господа шагом подъезжали к нему. Гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца. Охотники и не господа тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно. «Куда головой лежит?» — спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозревшему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. «Стая гончих на смычках с ревом понеслась под гору за зайцем, со всех сторон борзые. Небывшие на сворах бросились на гонщих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники-выжлятники с криком «Стой!» сбивая собак, борзятники с криком «Отуп!» направляя собак, поскакали по полю. Спокойный и Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная, как и куда, видя только собак и зайца, боясь только потерять хоть на мгновение из вида Ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздававшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топка. Две собаки, подозревшего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем. Но еще далеко не подвинулись к нему, как из-за них вылетела илагинская краснопегая ерза, Приблизилась на собаку расстояние с страшной быстротой, наддала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за ерзы вынеслась широкозадая чернопегая Милка и быстро стала спеть к зайцу. «Милка, матушка!» послышался торжествующий крик Николая. «Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца!» Но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза, и над самым хвостом русака повисла, как будто, примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку. «Ерзенька, сестрица!» послышался плачущий не свой голос и Лагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жневьем. Опять Ерза и Милка, как дошловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу. На рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему. Рогаюшка, чистое дело марш!» закричал в это время еще новый голос и ругай красный горбатый кабель дядюшки вытягиваясь и выгибая спину сравнялся с первыми двумя собаками выдвинулся из-за них, наддал со страшным самоотвержением, уже над самим зайцем сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колено, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез, и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что, — вот это дело марш, вот собак, вот вытянул всех и тысячных и рублевых, чистое дело марш. Говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали, и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. Вот вам и тысячные, чистое дело, марш. Ругай на пазанку, говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. Заслужил, чистое дело марш. Она вымахалась. «Три угонки дала одна», — говорил Николай, тоже не слушая никого, и не заботясь о том, слушают его или нет. «Да это что же в поперечь?» — говорил Лагинский стремянный. «Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает», — говорил в то же время Илагин, красный на силу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенела. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга, и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака. Ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего Каурова и поехал прочь. Все, кроме его, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на Красного Ругая, который с испачканной грязью горбатой спиной, побрякивая железкой, спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки. Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись, казалось Николаю, что говорил вид этой собаки. Когда долго после дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним».